Письмо от Жанна Кокто. Примечание. Кокто. Жан. 1889-1963. Французский писатель, театральный деятель, художник, киносценарист. Я опять в Мюнхене. Какая противоположность моей жизни в Италии? Мы с матерью все еще проживали в небольшой комнате. В это время Луиза Ульрих предложила мне подработать, написав для нее сценарий по роману Эрнста Вихерта. Примечание. Вихерт, Эрнст, псевдоним, настоящая Эрнст Барани Бьелла, 1887-1950, немецкий писатель, поэт и эссеист, представитель внутренней эмиграции. В 1937 году на лекции в Мюнхенском университете призывал к сопротивлению фашизму. Был заключен в Бухенвальд. Этой теме посвящен роман «Мертвый лес» 1945. С 1948 года жил в Швейцарии. Роман «Служанка Юргена. Доска сила» вышел в 1932 году. «Служанка Юргена. Доска сила» Луизу вдохновил образ главной героини, роли которой она давно мечтала. Мне был великодушно выдан аванс, но работа как-то не продвинулась, и я вернула Ульрих деньги. Тут произошло чудо, я получила письмо от как Кокто. Ранее мне не довелось познакомиться с этим великим художником. как Кокто писал «Монт Пенсье, 36 Париж, 26 декабря 1952 года». Моя дорогая Леня Рифеншталь, как не стать вашим поклонником, если вы гений кино и мастерски поставили его на такую высоту, которую оно редко достигает? Меня бы очень обрадовало знакомство с вами, но вдали от того вздора, который сейчас заполнил мир кинематограф Я приветствую вас от всего сердца и буду счастлив получить от вас несколько строк о ваших проектах и о вас, Жан Кокто. Я была приятно удивлена. Какой восхитительный жест. И какая противоположность унижениям, которые выпадали на мою долю годами. Это письмо вызвало у меня небывалый внутренний подъем. Так что, несмотря на повторный отказ от сотрудничества фирмы «Герцогфильм», я на следующий же день позвонила господину Тишендорфу и договорилась с ним о встрече в Италии. Прибыла я отнюдь не с пустыми руками. Привезла в Рим решение в мою пользу Берлинской аттестационной комиссии – Кроме того, письменное согласие Виторио де сика и Жанна маре на участие в съемках «Красных дьяволов», а также документально заверенное рабочее соглашение с Минерва фильмом. Мне, страстно убежденной в своей правоте, удалось преодолеть все сомнения, мучившие господина Тишендорфа по поводу этого, безусловно рискованного кинопроекта. Уже через несколько дней мы подписали договор, обязывавшие меня через шесть недель предоставить полностью подготовленный к съемкам сценарий. И именно письмо как то помогло мне добиться желаемого.